Хищник оказался на крыше метеовышки в тот самый момент, когда Дач и Херриган нырнули в искусственный жар станции. Остановившись у обвисшего метеобуя, он уцепился за флагшток и осмотрелся. Пока все шло так, как и предполагалось. Люди, видимо, собрались уезжать. Мощный двигатель машины заурчал, перекрывая остальные звуки. Охотник осмотрел вездеход, пересчитывая свои будущие жертвы. Ему не хотелось попасть в засаду. Тот человек, что швырнул свое оружие навстречу энергетическому сгустку, достаточно сообразителен и вполне может додуматься устроить ему ловушку. Возможно, она будет не очень опасной, но все равно не следует недооценивать этот фактор. Сканер считывал тепловые показатели сидящих в кузове людей. Двое впереди и шестеро сзади. Четыре сигнала достаточно слабы. Хищник насторожился, увеличивая изображение. Так, двое раненых, один уже почти в норме, второй очень слаб, но похоже лучше, чем был. Люди не так сильны в медицине, как его раса, однако надо признать, даже их слабые лекарства в сочетании с удивительной живучестью землян дают неплохие результаты. Хищник начал считывать изображение еще двух сигналов. С каждой секундой они становились все сильнее, но он не мог различить фигур. Мешали ящики, составленные штабелем в кузове машины. Двойная преграда оказалась достаточно сложным препятствием для сканера. В конце концов, хищник решил, что это не особенно сейчас важно. После того, как он остановит вездеход, станет окончательно ясно, почему сигнал так неустойчив. Возможно, только из-за преграды. Машина дрогнула и, плавно развернувшись, покатила вперед к метеовышке. В эту секунду он заметил вторую странность. Дверь в жилой блок оказалась приоткрытой. Времени на раздумье не было. Включив систему слежения, хищник выбрал первую цель и на мгновение отвлекся, делая поверхностное сканирование станции, определяя наличие тепловых излучений локального характера. Сейчас температурный уровень в блоке снизился. Виной тому был разрез, сделанный им самим незадолго до этого. Теперь холодный воздух циркулировал по комнатам. Открытая дверь только усилила его приток внутрь станции. Зона температурно невидимого фона поднялась еще выше. Какое-то время люди могли бы перемещаться по всему блоку, оставаясь совершенно незамеченными. Конечно, если бы он снял боевой шлем, то различил бы их в виде бледнокрасных, сливающихся с окружающей средой фигур, но это означало бы почти верную гибель. Во-первых, атмосфера земли была ядовита для организма хищника, а во-вторых, его добил бы холод. И если ядовитые пары убивали медленно, то ледяной холод гораздо быстрее, несколько секунд и все было бы кончено. Никогда до этого случая охотники не высаживались в столь непригодных условиях, только в тепловом климате. Температурный режим, необходимый для существования хищника, очень жесткий. То, что людям казалось дикой жарой, он воспринимал как прохладу. На его планете температура не опускалась ниже 240 градусов. Поверхностное сканирование не дало никаких результатов. Если все происходящее и было засадой, изменять что-либо было уже поздно. Он не может выпустить вездеход за пределы станции. Это грозило потерей добычи, а значит и подорвало бы авторитет самого охотника. Рубиновый треугольник уже несколько секунд пульсировал на дисплее, показывая, что компьютер ведет цель. Хищник выждал еще мгновение, подпуская вездеход ближе, а затем выстрелил. Сгусток энергии вылетел из ствола пушки и быстро пошел на сближение с машиной.